Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Читаем христианскую литературу», в которой прозвучит вторая часть повести «Воробушки». Джуди медленно повернула голову, и ее зеленые глаза были широко открыты. «Как мы счастливы, что живем здесь, и что у нас есть дом, благодаря которому мы можем нормально жить!» — сказала она. «Конечно, дорогая!» — сказала Эмма. «Господь благ к нам!» «Джуди!» — сказал Сэм. «В газете, что я читал неделю назад, писалось о том, что даже если бы в каждой семье все работали, даже и тогда многие семьи не могли заработать достаточно денег, чтобы выжить». Много взрослых и детей умирали с голода. Большое количество взрослых убивал алкоголизм, другие лишались рассудка. Порой рождение ребенка настолько огорчало родителей, что они подбрасывали новорожденного в церковь, в магазин или больницу с надеждой на то, что кто-нибудь возьмет ребенка к себе и позаботится о нем. «Да», — подтвердила Эмма, — «но были также и такие родители, кто не предпринимал даже таких мер». Почти каждый день полиция Нью-Йорка находила тельцы новорожденных, оставленных умирать в дождевых бочках или мусорных баках. Были и семьи, в которых родители заставляли более старших детей идти прочь из дома, освобождая место для нового ребенка. Иногда возраст таких выгнанных детей не больше шести-семи лет. Этим детям некуда было идти как на улицу, где множество ребят, чьи родители умерли, уже вели свою борьбу за существование. Бездомные дети спали на решетках отопительной системы тротуаров, у ворот, в пустующих зданиях, мусорных контейнерах, картонных коробках или в упаковочных ящиках в переулках. Питались они из мусорных баков или воровали еду из продуктовых магазинов. С перекошенным лицом Джуди воскликнула. Ну как это ужасно! Газета за прошлую неделю по-прежнему лежит на задней веранде среди бумаг на растопку. Сейчас я ее принесу. В ней есть кое-что написанное Чарльзом Брейсом. Мне бы хотелось тебе это прочесть, — сказал Сэм, вставая из-за стола. Пока Сэма не была в комнате, Джуди сказала, — Мама, я так рада, что Господь поместил меня в нашу семью. И я тоже милая. «Что бы твой папа и я делали без тебя?» — ответила Эмма, улыбнувшись. Вернувшись с газетой в руке, Сэм сказал. «Джуди, в то время, когда благотворительные организации начали открывать приюты в крупных городах на Востоке, большинство детей этих приютов были из трущоб восточных городов. Сердце мистера Брейса было открыто к нуждам этих бездомных деток». Он знал о том, что им требуется кров, медицинское обслуживание, хорошее питание и одежда, а также образование. В этой статье приводятся слова мистера Брейса о том, что когда с его помощью было открыто общество помощи детям, сразу же начали приходить дети, прося о помощи. Вот что тут написано им про этих детей. Сэм открыл перед собой газету и процитировал. Как трогательно было видеть, что толпы бродяжничающих детей находят путь к дверям нашего офиса. Измученные маленькие девочки, которым негде было прилечь отдохнуть, дети, которых выгнали из домов алкоголиков, сироты, которые спали там, где им удавалось найти ящик или лестницу, мальчики, выгнанные мачехами или отчимами, ребята, продающие газеты, постоянно отвечали на наш вопрос «Где вы живете?» звенящим откликом «Нигде не живу». Маленькие чистильщики сапог, молодые разносчики, воры-карманники и жулики, пытающиеся получить честную работу, дети-попрошайки и те, которые были заняты продажей цветов, становились на путь преступности. Вся эта разношерстная толпа детской нищеты и юной виновности проходила через наши двери, пока пролетали те первые месяцы. Они делились своими простыми историями страданий, одиночества и искушений до тех пор, пока наши сердца не исполнились болью. — Бедняжки эти дети! — сказала Джуди надломленным голосом. «Они заставляют и мое сердце болеть». Эмма покачала головой, посмотрела на мужа и сказала. «Сэм, насколько я помню, в статье дальше идет речь о том, что мистер Брейс не считал приюты лучшим решением сложившейся проблемы» не только из-за того, что все приюты города Нью-Йорка были переполнены, но еще и из-за того, что в них не воспитывали детей должным образом, чтобы со временем они стали взрослыми, ответственными и способными позаботиться о себе. «Да, мистер Брейс верил, что это произойдет только в том случае, если дети будут жить в семьях», — сказал Сэм. «Но где смогут работающие в обществе помощи детям...» «Найти такое количество семей, чтобы разместить столь многих нуждающихся детей?» Был лишь один убедительный ответ на Западе. Поэтому он создал план, названный «размещение». Вот, собственно, как сиротские поезда начинали свою деятельность. То, что ты, Джуди, смогла сегодня видеть, было размещением мистера Брейса в действии. «Что ж, папа, похоже, план работает». «Не так давно я слышала, как некоторые люди в церкви обсуждали сиротские поезда, и один мужчина сказал, что они теперь доставляют бездомных детей по всему пути к Калифорнии и даже до самого Орегона и Вашингтона». «Да, милая, это так», — согласился Сэм Кивнов, — «по всему пути к Тихоокеанскому побережью». «Действительно, благодарность Господу за господина Брейса». — возблагодарила Эмма, улыбнувшись. — Я уверена, что до того, как эта программа сиротских поездов будет завершена, еще сотни бедных нуждающихся детей будут размещены в достойных семьях по всему Западу. Нагнувшись через стол, Джуди дотянулась до рук ее мамы и папы. — Господь так благ ко мне! «Как же я благодарна за то, что у меня есть такие чудесные родители и этот замечательный дом!» по всему порту Нью-Йорка, сообщая, что весна уже близко. Это была пятница, 10 апреля, и несколько яхт находилось в гавани, а также рыбацкие лодки и огромные корабли, приходящие из Атлантического океана. В прибрежной части города, на территории порта Нью-Йорка и неподалеку от южного берега острова Манхэттен располагалось здание American Ship Lines. Офисные помещения, где работало руководство компании, находились в южном крыле здания, что защищало их от всего того шума, который производят швартующиеся корабли. В кабинете помощника управляющего директора находился Боб Марстон и мужчина с седыми волосами, Скотт Вудроу, являющийся вице-президентом этой компании. Последний закрыл свой портфель, встал на ноги и сказал... Мистер Марстон, было приятно работать с вами. Я очень рад за успешное разрешение вопроса по контракту и уверен, что как президент, так и исполнительный совет также будут рады этому в той же степени, как и я. С этого дня American Ship Lines получает в пользование весь судоходный бизнес к северу и востоку от Атлантики. Встав со стула, Марстон пожал руку Вудру и ответил: «Благодарю, что зашли к нам, мистер Вудроу. Мы надеемся на долговременные и продолжительные взаимоотношения в бизнесе. Так же, как и мы!» — согласился Вудроу и, наклонив голову при этом, с изучающим взглядом, осматривая юного управляющего, продолжил. «Вы довольно молоды для занимающего такую должность в этой компании. Вам уже есть тридцать?» «Да, сэр, мне исполнилось тридцать в прошлом месяце». — Ага, по крайней мере, я был близок к догадке. Я думал, что вам двадцать восемь или двадцать девять, и я полагаю, что вы женаты. — Да, женат, на прекрасной женщине. Ее зовут Луиза. — А дети у вас есть? — Господь благословил Луизу и меня тремя чудесными детьми. Мэри исполнилось восемь, Джонни — шесть и малютки четыре, ее имя — Элизабет но мы ее зовем Лиззи». «Создается впечатление, что у вас счастливая семья», — сказал Вудру, беря свой портфель. «Ну, я пойду. Мне не терпится сообщить моим людям в офисе об этом исключительном соглашении». Боб Марстон открыл дверь кабинета и с благоприятными напутствиями Вудру поспешил прочь. Прикрыв дверь, Боб, сделав характерный жест рукой, воскликнул. Да — Да-да, благодарю тебя, Господи! Он подошел к открытому большому окну, через которое потоком лился золотистый солнечный свет. Боб выглянул посмотреть на портовые воды. Теплый, благоухающий ветер ворвался через окно. Он глубоко вдохнул, наполнив легкие соленым воздухом, и повторил. «Благодарю тебя, Господи!» В дверь постучали. Боб поспешил по ковру кабинета к двери и открыл ее. Это пришла Леона Харрисон, секретарь управляющего директора. «Мистер Карр готов встретиться с вами, мистер Марстон. Он просит вас сейчас же прийти в его кабинет». «Уже иду», — ответил Боб, и на его красивом лице заиграла улыбка. Прикрыв за собой дверь, он и Леона пошли вместе по коридору. Посмотрев на него, она сказала. — У мистера Водроу был довольный вид, когда он выходил из вашего кабинета, мистер Марстон. — Полагаю, что вам удалось заключить контракт? — Удалось. — Вот и здорово, это должно обрадовать мистера Карра. Они подошли к кабинету Велдона Карра. Улыбнувшись, Боб постучал в дверь и сказал... «Пока, Леона!» «Входи, Боб!» — ответили низким голосом. Когда Боб Марстон вошел в кабинет, Кар поднялся с кресла у своего стола и сказал. «Присаживайся и рассказывай!» Ухмыльнувшись, Боб подошел к столу и ответил. «Сэр, я лучше расскажу до того, как сяду. Нам удалось заключить этот контракт». «Отлично! Так как мы и планировали, без изменений...» Без изменений, подтвердил Боб, садясь в один из двух стульев, расставленных перед столом. Устроившись в своем кресле, Кар сказал, Боб ожидается, что это принесет нам порядка пяти-семи сотен тысяч долларов в год. Возможно, что тебе поднимут размер жалования за успешное подписание этого контракта. Что ж, меня это не огорчит. Кар рассмеялся. — Но, как я понимаю, вы хотели видеть меня по другому делу? — спросил Боб. Кар улыбнулся и, взяв конверт, положил его перед ним на столе. — Да, взгляни-ка на это. Взяв конверт в руку, он обратил внимание, что он от Альберта Кларка, президента компании «Маунт Пёрл Майнинг» в Сент-Джонсоне на острове Ньюфаундленд. Он прочел о том, что они хотели бы обсудить с представителем American Ship Lines контракт на транспортировку железной руды от них к месту обработки в Новую Англию, Нью-Йорк и Нью-Джерси. Взглянув на своего начальника, Боб сказал, «Мне знакома эта компания, мистер Кар. это довольно большая структура». — Так и есть. Если нам удастся заключить этот контракт, то он будет весьма существенным, что принесет нам большие доходы. Прошу тебя отправиться в Сент-Джонсон и подписать с ними это соглашение. — С удовольствием помогу в этом, сэр! — согласился Боб с сияющими глазами. — Думаю, что поможешь. — А ничего, если я возьму с собой Луизу? «Конечно, конечно, путешествие пойдет вам на пользу обоим. Вы можете отправиться на Хэмптоне. По графику он отправится отсюда в следующий вторник 14 числа». Боб знал этот грузовой корабль, принадлежащий его компании. Он совершал транспортировку по всему Атлантическому побережью Канады и ее восточных областей. «Сэр, это будет мое первое плавание на борту Хэмптона». «Многие из нашей команды рассказывали мне, что это вполне приличное судно. Да-да, это так. Я договорюсь о том, чтобы тебе и Луизе выделили отдельную каюту. Тебе должно понравиться. Корабль прибудет в порт Сент-Джонсона в пятницу и сможет принять вас на борт через вторник, двадцать первого числа». Таким образом, у тебя будет суббота и понедельник для переговоров в отношении контракта, и в пятницу вы уже прибудете в гавань Нью-Йорка. Я попрошу Леону связаться с мистером Кларком, известить его о том, что ты и Луиза отправляетесь. Кроме того, Леона забронирует вам номер в отеле Сент-Джонсона». По завершении рабочего дня Боб вел свой спортивный автомобиль по дороге из порта к дому, расположенному там же в Манхэттене. И ему не терпелось рассказать Луизе про путешествие. В уме он уже решил, что поскольку их соседка Франсис Робертс часто вызывалась позаботиться об их детях в любое время, когда бы не возникла у них необходимость уехать, Боб собирался предложить Луизе, чтобы они попросили Франсис побыть с их детьми на время их путешествия. Проехав через центральный район города, что на юге Манхэттена, он повернул в жилой район, где был расположен их дом, и вскоре он уже парковал машину на подъездной дорожке. Он улыбнулся, увидев, как трое его детей стояли на веранде, как всегда, ожидая его возвращения». У Марстонов был современный каркасный дом с обшивочной доской, покрашенный в серый цвет с белой отделкой. Он смотрелся, как жемчужина посреди разноцветного цветочного сада. Этой ранней весной пока лишь самые стойкие из саженцев уже полностью расцвели. Но даже этого было достаточно, чтобы украсить внутренний двор. Пока Боб парковал машину перед домом, Мэри, Джонни и Лиззи... Опрометью бросились к нему с крыльца. Когда он уже выходил из машины, маленькая Лизи уже опережала двух других детей. — Папа! Папа! — радостно звала она и поднимала ручки в безмолвной просьбе к нему взять ее на руки. Боб подхватил маленькую девочку на руки и поцеловал ее в щечку и удерживая ее на одной руке другой обнял мэри и джонни лизи обхватила своими ручками папину шею крепко держать за него и поцеловала его в щеку луиза вышла на крыльцо и стала с улыбкой наблюдать как дети встречают отца в то время как боб направлялся к крыльцу двое старших детей крепко держали его за руку в голубых глазах лизи светилась радость, пока они поднимались по ступенькам крыльца. Луиза посмотрела на четырёхлетнюю дочку и попросила: "Ну как, маленькая мисс Лизи, ты позволишь мамочке обнять и поцеловать папу?" Усмехнувшись и покачав головой, Лизи ответила: "Ты сможешь обнять и поцеловать его позже". Сказав это, она крепче обняла папину шею и еще раз поцеловала его в щеку. Луиза пощекотала ее, и пока ребенок хихикал, Боб обнял и поцеловал Луизу. Поцеловав ее во второй раз, он сказал, — Дорогая, у меня есть хорошие новости. — Правда? Тебе удалось подписать контракт? — Конечно, удалось, и это хорошие вести для компании. И согласно сказанному мистером Карлом, возможно, мне повысят оклад. — Ах, милый, как это замечательно! Я так рада за тебя! — ответила Луиза, и ее глаза загорелись. — Спасибо, родная, но, говоря о хороших новостях, я имел в виду другое. «Ну что ж, пойдем на кухню, будем ужинать то, что я приготовила, и ты мне расскажешь». Дети шли рядом с родителями, когда они проходили через зал на кухню. И пока Боб с Луизой шли держась за руки, Боб рассказал ей о готовящейся командировке в Нью Ньюфаунленд и что она поедет с ним. И вот они уже входили в кухню. Все трое детей вертелись перед родителями. Мэри подпрыгивала на цыпочках и просилась... «Папа, можно мы тоже поедем? Пожалуйста, пожалуйста, мы будем себя хорошо вести, и обещаю, не будем создавать никаких проблем. Да вы вообще нас не будете замечать!» Другие два ребенка присоединились к мэрию. «Минуточку, дети!» — сказал Боб, подняв руку. Он повысил голос в попытке быть услышным через гам, создаваемый троицей взволнованных голосов это будет не отпуск это будет деловое путешествие от нашей компании а детей не берут в деловые путешествия волнение сразу прошло вместе с тройным ворчанием У -у -у -у -у. уныние отразилось на их лицах обхватив рукой детей боб продолжил — Я вам вот что скажу. Давайте запланируем на это лето во время отпуска полноценную поездку на всех пятерых. Как насчет этого? — Что ж, это подходит, — сказал Джонни. — Но можно ли нам будет заниматься чем-то действительно увлекательным, как, например, взять на прокат лодку и поплавать на ней по реке? В глазах Джонни горела надежда. Боб улыбнулся, взверошил ему волосы и ответил. «Мы с мамой обсудим это, обещаю». Все трое детей одновременно поблагодарили его. Им было известно о том, что их отец всегда сдерживает свои обещания. Боб крепко обнял всех троих. «Я собирался попросить миссис Робертс, чтобы она пришла присмотреть за вами, пока мы с мамой будем отсутствовать». — Вот здорово! — весело подхватила Лизи. Я люблю миссис Робертс. — И я тоже! — согласился Джонни. — И мы будем хорошо вести себя с ней! — вступила в разговор Мэри. — Так вот, — сказал Боб, — после ужина мы все пойдем к соседнему крыльцу обсудить с ней этот вопрос. Когда Марстоны постучали в дверь Франсис Робертс, Вдова впустила их к себе. И пока дети ели свежее овсяное печенье, Боб рассказал Франсис о предстоящей поездке и спросил, не смогла бы она побыть в их доме с Мэри, Джонни и Лизи, пока он с Луизой будет отсутствовать. Франсис Робертс обняла детей и ответила, — Боб, Я с радостью присмотрю за ними, и поскольку пастор и Миссис Мур всегда заезжали за мной, подвозя к началу занятий воскресной школы и богослужения, я уверена, что они также будут рады подвести и этих чудесных детей, тем более, что их отец является диаконом этой церкви. Боб рассмеялся. «Да, я знаю, что пастор не будет возражать против того, чтобы заполнить этими детишками заднюю часть своей машины. Я переговорю с ним об этом в церкви на воскресном собрании». 13 апреля вечером пастор Дырил Мур со своей женой Дорой приехали в гости к Марстонам. Когда Боб, Луиза и дети располагались с Мурами в гостиной, пастор сказал, «Боб и Луиза, я хотел бы подтвердить то, что сказал вчера в церкви. Пока вас не будет, Дора и я будем подвозить Франсис и ваших детей на служение в церковь. Пастор, мы благодарны вам за это». — сказал Боб. — Удалось ли сегодня связаться с вашим канадским другом и узнать, имеется ли хорошая церковь в Сент-Джонсоне? Из кармана рубашки пастор достал сложный листок бумаги. — Удалось! И да, имеется! Я записал для вас адрес церкви и как зовут их пастора. Мой канадский друг сказал, что в их церкви прославляют Иисуса и проповедуют благую весть в простой и доступной форме. Взяв бумагу, Боб поблагодарил Муров за то, что помогли ему найти церковь. После этого пастор предложил помолиться, прося о том, чтобы Бог позаботился о Бобе и Луизе во время их поездки. На следующее утро экипаж подъехал к дому Морстонов, чтобы забрать Боба и Луизу и доставить их в порт. Франсис Робертс наблюдала, как семья Марстонов расцеловывали и обнимали друг друга по кругу. Пока Боб с Джонни загружали в транспорт багаж, Лизи со слезами, бегущими по щечкам, цепко вцепилась в маму. Луиза присела перед трепещущим ребенком. Лизи, родная, это всего на несколько дней. Тебе будет очень хорошо, с миссис Робертс. А помнишь все, что она для тебя запланировала: играть в игры и печь печенье? Да, я помню. — сказала Лизи между всхлипываниями. — Вот и хорошо. Будь маминой хорошей девочкой и наслаждайся забавами. Папа и я вернемся еще до того, как ты заметишь, что нас нет. Мэри подошла и положила руки на плечи Лизи. Мама, с ней все будет хорошо. Я позабочусь о ней. Луиза встала и подарила Мэри улыбку благодарности. — Спасибо, дорогая. Я знаю, что могу рассчитывать на тебя. Боб и Джонни вернулись на крыльцо. Боб крепко обнял младшенькую. — Лизи, ты хорошо проведешь время с миссис Робертс. Мама и я привезем тебе подарок, а еще мы привезем подарки для Мэри и Джонни. Сквозь слезы Лизи улыбнулась ему. Пока Боб говорил ко всем трем детям, он гладил ее по голове. «Ведите себя хорошо с миссис Робертс, ладно?» «Да, папа, мы будем хорошо себя вести», — сказала Мэри. Дети стали близко друг к другу, провожая родителей и наблюдая, как они торопятся в экипаж. Отъехав, они стали махать вслед, и Боб с Луизой помахали в ответ». Проявляя всю выдержку, Лизи заставила появиться улыбку на своем раскрасневшемся личике и продолжала махать, пока они не скрылись за углом и исчезли из виду. Мэри держала маленькую сестричку на руках и говорила, что мама с папой скоро вернутся. Они весело проведут время с миссис Робертс, пока их родители съездят. Миссис Франсис уверяла Лизи, что им будет очень весело, что они будут играть во множество игр, и Лизи сможет помочь ей печь печенье. Лизи посмотрела на неё с проказливой улыбкой на губах и сказала: "Миссис Робертс, а можно мы испечём печенье прямо сейчас?" "Милая, не раньше, чем проводим в школу твоего брата и сестру". Франсис завела их всех в дом. Вскоре слезы Лиззи высохли, и четырехлетняя девочка хорошо проводила время на кухне вместе с Франсис, пока Мэри и Джонни направлялись в школу. Боб и Луиза сели на Хэмптон, и вскоре судно вышло из гавани Нью-Йорка, и, создавая черные тучи дыма из двух огромных дымовых труб, взяло курс на север Атлантического океана. Простояв более часа у поручней главной палубы на носу корабля, Луиза сказала, «Дорогой, пойдем в каюту и посидим немного». Пока они шли по качающейся палубе, Они наблюдали за командой, которая двигала большие ящики, а также проверяла укрытие брезентом. — Зачем они это делают? — спросила Луиза. — Просто для того, чтобы убедиться, что все достаточно хорошо укрыто, — ответил Боб. — В эту пору года в Атлантике проходят довольно сильные штормы. — Ну что ж, я надеюсь, что штормы подождут, пока мы вернемся домой. Я вспоминаю, что ты уже бывал в штормах, когда выходил в море. Не думаю, что мне это понравится. Да, милая, это не шутки. Впрочем, если шторм будет не особенно суровый, то и беспокоиться не о чем. Кроме того, это не похоже на нашу поездку в Европу. Это всего лишь на несколько дней. Они уже подошли к двери в свою каюту, когда заметили капитана корабля Дуэна Срекстона, направляющегося к ним. Ранее Боб уже плавал с ним на других суднах, но Луиза впервые встретилась с ним, когда они садились на корабль. Срекстон подошел к ним и с улыбкой на лице сказал, «Надеюсь, что все в порядке в вашей каюте». «Все замечательно», — ответил Боб. «Луизе особенно понравилась ваза с цветами». Это было приготовлено специально для нее. Как правило, мы не ставим в каюту цветы, вне зависимости от того, кто бы из управляющих не плыл с нами. Но мистер Карр попросил организовать их для нее. — Это бесспорно прекрасный букет. От них в каюте замечательно пахнет. Один матрос из команды на мостике позвал капитана. Срекстон подал сигнал рукой и затем сообщил Марстонам, что они приглашены на ужин с ним в полседьмого в его каюте. Сказав это, он ушел. Когда Боб с Луизой вошли в свою каюту, Луиза подняла небольшую вазу, понюхала цветы, поставила на место и, нахмурив лоб, повернулась к мужу. — Дорогая, ты ведь не переживаешь за детей? — — Ну, не скажу, что переживаю, просто волнуюсь. В основном за Лизи. Боб обнял ее и сказал. — Милая, с Лизи все будет хорошо. Ты же знаешь, как она любит миссис Франсис. Кроме того, ее старшая сестра и брат позаботятся о ней. Давай же просто наслаждаться плаванием. Возникшие морщины на лбу у Луизы исчезли, когда она улыбнулась. — Ты прав, я веду себя как... «Как мама!» — сказал Боб, посмеиваясь. Небо до конца дня оставалось безоблачным, кроме нескольких белых облаков на западном горизонте. Получив удовольствие от восхитительного зрелища заката, марстоны пошли в каюту капитана, где смогли насладиться блюдом, приготовленным корабельным поваром специально для капитана и его гостей. На следующее утро, когда Боб и Луиза встали, поднялся сильный ветер, дувший через море и вызывающий белые барашки волн на поверхности. Восток неба окрасился в красный цвет отстающего солнца и потом засверкал в ярких красках. В течение получаса они привели себя в порядок и оделись для завтрака, который они разделили с капитаном. Пока они пересекали раскачивающуюся палубу, направляясь к каюте капитана, небо понемногу теряло цвет от темных туч, сгущавшихся в вышине. Когда они подошли к каюте с Рекстена, он стоял у открытой двери, разговаривая с одним матросом. Он пригласил их войти, где они услышали, как он говорит члену команды. «Да, Арнольд, у нас встречное волнение и свежий ветер». Луиза, подойдя ближе к мужу, спросила. — Дорогой, о чем они говорят? — Это разговор моряков о появлении барашков на волнах и ветре в двадцать узлов. Ожидается, что, возможно, будет шторм. — Ой, я надеюсь, что не будет. — Скорее всего, он будет не сильный, не переживай. Луиза сжала губы, когда капитан Дуэнс Стрэксон вошел и закрыл за собой дверь. «Капитан, каково ваше мнение?» — спросил Боб. «К нам приближается шторм?» «Похоже на то», — ответил Срэкстон. «Но я не думаю, что он достигнет чего-нибудь». И, заметив выражение лица Луизы, он добавил. «Вам не о чем беспокоиться». «Вот видишь, милая, я же тебе говорил», — сказал Боб, улыбнувшись ей. «Ну что ж, давайте поедим», — сказал Срэкстон. К тому времени, когда Боб с Луизой вернулись в свою каюту, тучи стали темнее, а ветер сильнее. Она стояла у окна и наблюдала за угольным дымом, который, кружась, уходил ввысь, делая видными дымовые трубы, и уносился прочь. Она ощущала, как корабль качала при подъеме и спуске на могучих океанских подъемах. Боб подошел к ней сзади и обнял. Принесенные ветром соленые мелкие брызги разносило по всей палубе. — Луиза, милая, тебе не следует расстраиваться из-за этого. Мы оба с тобой слышали, как капитан там сказал, что беспокоиться не о чем. Он ведь бывалый морской волк, и он знает, о чем толкует. Вот что я тебе скажу. Давай пойдем сюда и помолимся об этом. — Да, неплохо бы, — ответила Луиза. — Знаешь, мне бы хотелось увидеть Господа Иисуса, идущего здесь по палубе, и чтобы он успокоил шторм, как он сделал это однажды на корабле в Галилейском море. — Дорогая, ты же знаешь, что этого не произойдет. Но он с нами в личности Духа Святого. Я думаю, что шторм скоро пройдет. В ту ночь ветер завывал, и корабль качала и вращало по бурному морю. А Боб и Луиза почти не спали. На следующее утро, пока Хэмптон проплывал мимо южной окраины Новой Голландии, Марстоны еще раз позавтракали с капитаном. Сидя за столом, Луиза выглянула в иллюминатор. Пока она пыталась разглядеть сушу, едва видимую из-за морских брызг, она сказала «Капитан!» Не было бы ли разумнее нам зайти в ближайший порт в Новой Шотландии и переждать, пока пройдет шторм?» Срекстон ухмыльнулся и ответил. «Да, возможно, мы так бы и поступили, если бы наше положение ухудшалось. Но барометр в рулевой рубке показывает увеличение давления, что свидетельствует о скором окончании шторма. Скоро мы выйдем из него». Луиза потерла ладонью лоб и сказала... — Ох, как я рада слышать об этом! Мне уже немного лучше! Тихо засмеявшись, Боб сказал. — Ну, вот и хорошо. Теперь довольствуйся своим завтраком. Когда Марстоны вернулись в свою каюту, тучи проносились по-прежнему низко и были черны, а ветер продолжал немилосердно обрушиваться на корабль. Луиза с недоверием относилась к данному капитанам прогнозу погоды по барометру, и она сказала Бобу, что ей все еще страшно. Шторм не стихал. Боб напомнил ей, что у Срекстона большой стаж, и помолился с ней. Как вдруг из темных туч ударила молния, и затем, словно яростный рев, последовал гром. Страх затрепетал в груди у Луизы, подобно неистовым крыльям, запертой в клетке птицы. Она ринулась к мужу и обхватила руками его шею. — Боб, я боюсь! Отложив Библию в сторону, Боб заключил ее в свои сильные объятия и, крепко держа ее, говорил нежные ободряющие слова. Вскоре дождь уже лил, как из ведра и ветер продолжал завывать. Создавалось впечатление, что волны и черное небо разбивались друг от друга. Боб все еще держал Луизу, когда они услышали снаружи громкие, напуганные крики команды. Боб выпустил жену из рук, говоря, что он скоро вернется, и, шатаясь, направился к двери каюты, тогда как корабль сильно качало. Он открыл дверь, и мелкие брызги ударили ему в лицо. Боб крикнул к небольшой группе людей из команды, которая цепко держалась за поручни. — Эй, что стряслось? — один из мужчин ответил. — Один из тяжелых грузов, находящихся под палубой, открепился и врезался о борт судна. Возникла течь. Срэкстон приказал всей команде спуститься туда и вычерпывать воду. Мы пытаемся добраться туда и при этом не быть смытыми за борт. — Я пойду и помогу! — прокричал Боб. — Нет, сэр! — прокричал он в ответ. — Оставайтесь здесь с вашей женой! Когда Боб закрыл дверь, руки Луизы заключили его шею, словно стальные обручи. — Ой, Боб, я слышала, что он тебе сказал. Мы потонем, мы все пойдем ко дну. Боб помог ей дойти до стула, на котором она сидела, и, усадив ее, попытался успокоить, говоря, что они преодолеют это. — Капитану не следовало верить этому барометру, он не должен был полагаться на него! — закричала она. Бобу оставалось только крепко держать ее и пытаться рассеять ее страхи. Все стало еще хуже, когда корабль стал кренить на правый бок. Луиза воскликнула, когда взглянула через окно и увидела огромные волны, накатывающиеся на палубу с командой, пытающиеся удержаться и не быть смытыми за борт. Внезапно расположенные внизу двигатели смолкли. Боб понял, что корабль находился теперь во власти разбушевавшегося моря. Луиза прижалась к мужу. Волны, ранее разрезаемые о нос корабля, теперь были подобны горам за бортами судна, которые налетали сверху на Хемптон от носа до кормы. Неожиданно раздался удар настолько громкий, что марстоны подумали, будто корабль сейчас же пойдет к океанскому дну. Вдруг дверь в их каюту открылась, и появился капитан Срикстон, держащийся за дверную раму. «Корабль тонет!» — закричал он. «Нам нужно быстро добраться до спасательной шлюпки! Давайте же!» Луиза издала трепещущий вопль ужаса, когда Боб, взял ее в объятия и, прижав к себе, помог добраться до двери. Когда они уже миновали багажную палубу, Срэкстон крикнул им. «Следуйте за мной!» Пока они пробирались через палубу к спасательной шлюпке у правого борта, члены команды выбирались к ним так быстро, как только могли. Бобу и Луизе были видны деревянные ящики, качающиеся на поверхности бурлящего моря, а также части мебели и другой хлам из корабля. Неожиданно корабль накренило настолько сильно на правую сторону, что капитан и Марстоны потеряли равновесие. Большая волна перекатилась через корабль и поспешно унесла их в дикое бушующее море. Луиза закричала, когда они погрузились в воду. Боб по-прежнему держал ее в своих руках. В день пятницы, 17 апреля, Франсис Робертс повела Лизи Марстон в девичью спальню. "Ну же, милый ребёнок, давай-ка немного поспишь сейчас". Лизи задержалась на краю её кровати и посмотрела снизу на неё. "Миссис Робертс, я на самом деле не хочу спать. Мне действительно нужно поспать, если я не сонная". Франсис улыбнулась и взъерошила пальцами Волнистые, светлые волосы девочки. — Дорогая, как я уже говорила тебе вчера, твои мама и папа попросили меня позаботиться о том, чтобы ты отдыхала днем. Это полезно для маленьких девочек твоего возраста немного поспать в обед. Давай же забирайся к себе в постель. Лизи послушалась, легла на спину, положила голову на подушку и посмотрела на Франсис. «Если мне нужно поспать, то разбудишь ли ты меня до того, как Мэри и Джонни вернутся из школы?» «Разбужу, милая», — пообещала она и, нагнувшись, поцеловала ее в лобик. «Мне кажется, что если ты полежишь здесь тихонько, то вскоре заснешь. Хорошо?» «Хорошо!» Франсис прикрыла дверь в комнату. Она задержалась и, улыбнувшись, пожелала... «Крепко спи!» «Я постараюсь!» Закрыв дверь, Франсис спустилась в зал. Она улыбалась сама себе, раздумывая над тем, как же ей нравится заботиться о детях Марстонов. Она любила всех троих, но вместе с тем и признавала, что маленькая Лизи занимала особенное место в ее сердце. Боб и Луиза переехали в этот дом, когда они поженились. Франсис была с Луизой при рождении всех трех детей. Она чувствовала себя частью этой семьи. Достигнув преклонного возраста, ей уже не доставало ни былой силы, ни выносливости для того, чтобы заботиться об энергичных детях. Но поскольку Мэри была уже достаточно взрослой для своих восьми лет, то она помогала ей. Вместе с тем, по окончании каждого дня с тех пор, как Боб и Луиза уплыли, Франсис была более чем готова ко сну, когда она едва смогла дойти до мягкой кровати в гостиной и насладиться отдыхом. Когда Франсис вошла в зал и расслабилась в мягком кресле у окна, она продолжала думать о Лизе и о том, что та была особенно активной сегодня. Пришло время и для Лизиной нянюшки немного отдохнуть. Лай соседской собаки разбудил Франсис. Она открыла глаза, осторожно протерла их и выглянула в окно. На другой стороне улицы миссис Клейтон ругала пса за то, что тот лает, и, крепко держа его за ошейник, заводила в дом. Франсис взглянула на часы прадеда, расположенные на другой стороне комнаты, и отметила, что уже почти половина четвертого. Мэри и Джонни придут со школы менее чем через полчаса. Она вновь протерла глаза и с трудом встала с кресла. Некоторое время спустя, когда Франсис тихонько приоткрыла дверь в спальню и заглянула внутрь, она заметила, что Лиззи лежит на кровати и улыбается ей. — Миссис Робертс, а я уже давно не сплю. — Ну что ж, я рада, что ты немного поспала, дорогая. И как хорошая девочка, ты осталась лежать, пока я не приду тебя будить. Хочешь пойти со мной на переднее крыльцо встречать Мэри и Джонни домой? — Ага, — ответила Лиззи и, перевернувшись на живот, соскользнула с кровати и поспешила к Фрэнсис. Позднее они вышли на переднее крыльцо, подойдя к перилам. Франсис облокотилась на них, пробежав взглядом по разноцветным клумбам, окружавшим крыльцо. Лиззи обычно ожидала в удобном кресле из парусины, в котором она любила сидеть. Когда же Франсис подошла к стулу, девочка взялась за него, чтобы придержать для устойчивости, что, впрочем, было заботой Джонни, когда он был дома в глубине сердца франсис надеялась на то что двое детей постарше придя домой смогут занять лизи чтобы она смогла пару минут отдохнуть перед тем как приниматься за приготовление ужина лизи остановилась перед франсис и улыбаясь спросила могу ли я что нибудь сделать для вас миссис робертс франсис улыбнулась «Просто посиди рядом на одном из этих стульев и будем ожидать твоих брата и сестру». «Хотите, я вам спою?» «Милая, это было бы здорово. В воскресной школе я выучила новую песню. Она называется «Иисус любит меня». Хотите послушать?» «Ну, давай». Лизи приняла свое обычное для пения положение и раскрыла ладони, держа при этом руки на уровне пояса. Франсис заулыбалась. Лизи нравилось пение, и это отражалось в ее глазах. Малышка пела «Знаю я, что Иисус любит и меня. Об этом Библия мне говорит. Малые ему принадлежат, так как слабые они, а он ведь так силен». Да, Иисус любит меня. Да, Иисус любит меня. Да, Иисус любит меня, об этом Библия мне говорит. Милая, это было замечательно. Бог наделил тебя таким нежным, тоненьким голоском, С сияющим лицом, Лизи сказала. А я знаю ещё один куплет миссис Робертс. Хорошо, давай я послушаю. Лизи поправила платьице и начала. Иисус, тот, кто умер, чтобы двери в рай открыть, а мыл он все мои. Тут Лизи услышала, что по улице гнали лошадь и заметила, как Франсис нахмурила лоб, взглянув в том направлении. Лизи повернулась и увидела двух полицейских, спешивающих перед их домом лошадей. Когда полицейские направились к крыльцу, Лиззи обратилась к миссис Робертс. — Из-за чего эти полицейские направляются к нам? — Не знаю, милая, — ответила она, обратив внимание на серьезные лица офицеров. Поднявшись по ступенькам крыльца, оба офицера коснулись края фуражек. Один из них сказал. — Мэм, я офицер Гарольд Демерс, а это мой напарник, офицер Эд Холбрук. «Это ведь дом Марстонов, не так ли?» «Да, это их дом», — последовал ответ Франсис. «Но сейчас мистера и миссис Марстон нет дома. Несколько дней назад они уплыли в Ньюфаундленд и не вернутся сюда ранее, чем через неделю. Меня зовут Франсис Робертс. Я их соседка, живу вон в том доме и приглядываю за детьми Марстонов, пока их родители путешествуют». Прежде чем полицейские смогли ответить, Лизи заметила, что ее брат и сестра идут по улице. Сбежав с крыльца, она устремилась навстречу к ним, окликая их по имени. Франсис взглянула на офицера, в котором, как казалось, не было и тридцати лет. Двое старших детей возвращаются домой со школы. Что-то случилось? офицер демерс утвердительно кивнул и прочистив горло ответил да мэм у нас плохие новости но мы хотели бы подождать чтобы дети тоже смогли услышать их лицо франсис побледнело это касается боба и луизы демерс вновь прочистил горло да мэм но я хотел сообщить об этом один раз когда дети будут на крыльце ниже по улице лизи настигла сестру и брата успевших уже заметить полицейских на крыльце пока они продолжали идти к дому джонни спросил лизи что эти полицейские делают на нашем крыльце я не знаю пожала плечами лизи «А как давно они уже здесь?» — спросила Мэри, нахмурившись. «Всего пару минут». Мэри взглянула на брата. «Джонни, по-моему, что-то стряслось, судя по лицу миссис Робертс». «Я тоже так думаю», — согласился Джонни, пристально глядя на Франсис. Мэри взяла Лизи за руку и посмотрела на Джонни. «Давай побежим». Возьми, Лизи за вторую руку. Офицеры наблюдали с крыльца, как дети Марстонов спешат в их направлении. «Я думаю, было бы лучше, если бы вы сказали мне, что это за плохие новости о Бобби и Луизе. Если с ними что-то случилось, то плохие вести могут пагубно повлиять на детей», — сказала Франсис. «Мэм!» Мы постараемся быть как можно более осторожными, но наша обязанность состоит в том, чтобы сообщить им, что случилось. — У нас приказ руководства, — ответил офицер Эд Холбрук. Фрэнсис закусила губу. Все трое детей, оказавшись на крыльце, тяжело дышали после бега и подъема по лестнице в припрыжку, и теперь они смотрели на людей в форме. Джонни и Мэри по-прежнему крепко держали сестру за руку. Демерс нагнулся к ним, держа руки у бёдер, чуть выше колен. Дети, меня зовут офицер Гарольд Демерс, а это мой напарник, офицер Эд Холбрук. Его глаза остановились на старшей девочке. Мне известно, что твоя фамилия Марстон, но как тебя зовут, дорогая? Мэри, — ответила она слегка дрожащим голосом. — Мэри, а сколько тебе лет? — Восемь. Кивнув, он перевел взгляд на следующего, старшего ребенка. — Сынок, а тебя как зовут? — Джонни. — А сколько тебе уже исполнилось? — Шесть. А мою младшую сестру зовут Лизи. Ей четыре. — Скажите, пожалуйста, что случилось? — спросила Мэри. Демерс посмотрел на Франсис. — Мы могли бы войти внутрь и присесть. — Конечно, — ответила Франсис и попыталась подняться со стула. Джонни выпустил руку Лизи и, подойдя к Франсис, протянул обе руки. Офицер Эд Холбрук подошел и сказал... «Я помогу ей, Джонни!» Мальчик отошел и кивнул. Когда они расположились в гостиной, офицеры сели напротив Франсис и детей. Лизи села между Мэри и Джонни на софе, а Франсис находилась рядом с Мэри. Лизи ухватилась за руку сестры, предчувствуя, что случилось что-то плохое. Сестры и их брат... Сели близко друг к другу, и их большие взволнованные глаза были прикованы к двум офицерам полиции. Демерс сел на краешке стула, прочистив горло, он устремил свой взгляд на детей. <кхем> Мэри, Джонни, Лизи. У меня для вас плохие новости. Мне бы хотелось, чтобы это было иначе, но но я должен сообщить вам что корабль на котором ваши родители плыли в сент джонсон попал вчера в сильный шторм в атлантическом океане и вновь прочистив горло дэмирс продолжил Корабль затонул приблизительно в двадцати милях от побережья Новой Шотландии. Почти всем, кроме двух людей из команды, удалось попасть в спасательные шлюпки и добраться до берегов Новой Шотландии. Они... <coughs> Они сообщили властям в Новой Шотландии о том, что капитана судна, ваших родителей и еще двух людей из команды смыла в море огромной волной, которая прошла через всю палубу, в водную могилу. Эта информация пришла в полицейский участок телеграммой от властей Новой Шотландии. Франсис незаметно обняла Мэри как раз тогда, когда она и Джонни разрыдались. Видя это, маленькая Лизи поступила так же, хотя полностью и не понимала, что произошло. Со слезами, текущими по ее морщинистым щекам, Франсис сказала, — Детки, послушайте меня. Я знаю, что это ужасные вести, и мое сердце с вами, но вы должны понять то, что ваши мама и папа сейчас на небе с Иисусом. Внезапно Джонни резко встал с Софы и выбежал из гостиной. Пулей, вылетев через входную дверь и спустившись с кольца, забежал он за угол дома. Все они видели, как Джонни пробежал под окном из гостиной, направляясь к заднему двору. Миссис Робертс, мне нужно к Джонни, сказала Мэри, вытирая слезы. Лизи, милая, побудь здесь, миссис Робертс. Отважная Фрэнсис поняла, что к чему. Наклонившись, она подняла Лизи И усадила ее к себе на колени. — Иди, Мэри, я позабочусь о Лизе. Мэри поспешила за братом. Уважаемые радиослушатели, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этом часе прозвучала вторая часть повести «Воробушки». Эта радиопрограмма была записана на студии «Радио Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Продолжение этих записей мы с вами будем слушать в нашей следующей передаче. А сейчас я хочу напомнить наш номер телефона, по которому вы сможете к нам звонить. 503-257-2193. Ебе птичка устаная надо вода на мелети, Ее крылышки слабые, Еве держат пути, неве держат пути, море шумит. Страшно шумит, Бог её хранит, Бог её хранит. Часто силы решённая Видит берег она, В борьбе утомлённая Смерть грозила волнах, Смерть грозила волна. Смерть грозила волна шумит, страшно шумит, Бог её Бог ее Пусть шумит и бушует мир, Пусть ревет ураган, тот, кто сердце дарует мир, Пусть океан. Шумит, страшно шумит, Бог не хранил, храни, Бог ехранит, море шумит, страшно шумит, Бог не хранит, храни, Бог не хранит.